Куарт смотрел не на небо, а на устремленный вверх суровый профиль старика. Словно выполняя с опозданием его желания, освещенная башня Хиральды вдруг погасла, как будто растворилась в ночи. Несколько мгновений спустя, когда глаза Куарта приспособились к новой ситуации, ее темные очертания снова начали высвечиваться под луной. «А вон там, подальше», — продолжал отец Фера, — «почти в зените», — Созвездие гончих псов. Он произнес это название с бесконечным презрением к чужакам, вторгшимся в то, что любишь. На сей раз Куарт посмотрел вверх и различил дальше к северу хрупкую звезду и рядом другую поменьше, которые, казалось, вместе совершали свое космическое путешествие. Они вам не симпатичны, — заметил он. Да, я ненавижу охотников, тем более когда они работают на других. а эти, кроме того, еще и псы-лести. Крупная звезда — это Кор... Королли. Галилей назвал ее так, потому что она светила особенно ярко в день возвращения Карла II в Лондон. Тогда пес не виноват. Раздался приглушенный скрипучий смех старика. Наконец-то он повернулся к Куарту и взглянул на него снизу вверх. В лунном свете ярко выделялась седина, в его кое-как подстриженных волосах. Они даже казались чистыми. — Вы очень подозрительный, отец Кварт. А самым подозрительным здесь считаюсь я. Он снова тихо засмеялся. Я говорил только о звездах. Он сунул руку в карман сутаны и достал сигарету из выпуклого латунного портсигара. Когда он наклонился над прикрытым ладонью огоньком, Красноватый свет обрисовал шрамы и морщины на его старом лице, уже успевшую отрасти пегую щетину на подбородке, пятна на вороте и рукавах сутаны. «Почему вы уезжаете?» Он загасил спичку, и теперь на фоне его сурового темного профиля тлела только раскаленная точка сигареты. «Вы уже нашли вечерню?» А «Вечерня — это не главное патра». Им может быть любой из вас, или все, или никто. Его личность ничего не меняет. Мне хотелось бы знать, что вы расскажете в Риме. Куарт сказал ему, обе смерти явились результатом несчастных случаев, и его выводы совпадают с версией полиции. С другой стороны, старый приходский священник ведет свою личную войну, и кое-кто из прихожан его поддерживает. Старая, как мир, история, которая, по его мнению, вряд ли шокирует кого-нибудь в курии. Если бы не этот хакер и его меморандум его святейшеству, это дело никогда не вышло бы за пределы севильской епархии. Вот в общих чертах и все. А что сделают со мной? О, думаю, ничего особенного. Поскольку монсеньор Корво уже начал дисциплинарную процедуру, которой присоединится мой доклад, Полагаю, что вас тихо и мирно отправят на пенсию. Чуть раньше, чем полагается. Может быть, вам предложат стать капелланом в женском монастыре. Хотя вероятнее всего, что вас поселят в каком-нибудь приюте для престарелых священнослужителей. Вы же знаете, отдых. Раскалённое пятнышко зашевелилось, а церковь? Куарт протянул руку к своему пиджаку, все ещё лежавшему на подоконнике, Расправил его, снова сложил и положил на прежнее место. Это вне моей компетенции, но если принять в расчет, как обстоят дела, я вижу немного шансов на будущее. В Севилье не хватает священников, а церквей более чем достаточно. Кроме того, его преосвященство Дон Акелина Корва уже наложил свое допочит. На церковь или на меня? На обоих. Послышался скрипучий смех старика. Вижу, у вас есть ответы на все вопросы. Куарт немного подумал. Честно говоря, у меня нет только одного ответа. В конце концов, решился он. В вашем личном деле есть одна вещь, но я не хотел бы упоминать о ней в своем докладе, не услышав прежде вашей версии. У вас была проблема там, в горах, в Арагоне. Некий Грифа. Не знаю, помните ли вы. Я прекрасно помню сеньора Монтегрифа. Он говорит, что купил у вас картину из вашей церкви. Некоторое время отец Ферро молчал. Глядя искоса, Куарт видел, что его темный профиль, по-прежнему обращен к небу, отлеющий огонек сигареты, почти угас. Лунный луч, скользя по плечу старика, освещал его руку, лежащую на латунной трубе телескопа. Церковь была романтическая, маленькая, — заговорил он после долгого молчания, — прогнившие балки, потрескавшиеся стены. В ней гнездились вороны и крысы. Это был очень бедный приход, такой бедный, что у меня не хватало денег даже на вино для мессы. А дома моих прихожан были разбросаны далеко, один от другого в радиусе нескольких километров. Это были бедные люди, пастухи, крестьяне, старые, больные, без образования, без будущего. И вот я в будни в одиночестве, а по воскресеньям для них служил мессу перед алтарем, разрушающимся от сырости и источенным разными вредителями. В Испании было сколько угодно таких мест, где предметы искусства, лишенные какой бы то ни было защиты, попадали в руки торгашей, гибли от огня, от дождей, от нищеты, от того, что обрушилась кровля церкви, Однажды ко мне явился иностранец, который уже приезжал к нам раньше, а с ним еще один субъект, элегантный, лощенный. Он представился директором мадридской фирмы, устраивающей аукционы предметов искусства. Они предложили продать им распятие и небольшой образ с алтаря. Он был весьма ценным, вставил Кварт, XV век. Огонек сигареты снова разгорелся, а в голосе старика послышалось раздражение. Какое значение имеет век? Они заплатили за него. Конечно, не бог весть сколько, но на эти деньги можно было обновить кровлю храма. А главное — помочь моим прихожанам. «И вы продали?» «Конечно, продал, безо всяких колебаний». «Я починил крышу, купил лекарства для больных. Кроме того, удалось возместить убытки», причиненные заморозками и болезнями скота. Удалось помочь кому-то прожить, а кому умереть. Куарт указал на темный силуэт звонницы, и тем не менее теперь вы защищаете эту церковь. Как-то не вяжется одно с другим. Почему? Для меня художественная ценность храма Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, имеет столько же значения, сколько для вас или архиепископа. Этим Пусть занимается сестра Марсала. Мои прихожане, как бы мало их ни было, стоят больше, чем раскрашенная доска. Следовательно, вы не верите, — начал Балакуарт. Во что? В иконы XV века? В церкви эпохи барокко? В верховного механика, который там наверху закручивает наши гайки одну за другой? Огонек сигареты вспыхнул в последний раз и прочертил яркую дугу в темноте за окном. Какое это имеет значение? Отец Фера, не глядя в телескоп, поворачивал его трубу туда-сюда, как будто искал что-то в небе. Они-то верят. «Эта икона запятнала ваше личное дело», — сказал Куарт. «Знаю», — коротко ответил старый священник, продолжая водить телескопом. «Мне даже пришлось выдержать неприятный разговор с моим епископом. Вот если бы то же самое сделали в Риме...» Тогда совсем другое дело. А случись, что здесь, неминуемо раздастся звон ключей святого Петра, а дальше только слезы и камы грядеши, Господи. В то время, как мы остаемся снаружи и отрекаемся от нашей совести, пока из притории доносятся звуки пощечин. Да, насколько я могу судить, святой Петр вам тоже не слишком-то симпатичен. Снова послышался тихий, скрипучий смех. «Вы правы!» Ему следовало дать убить себя в Гефсиманском саду, когда он обнажил меч, чтобы защитить учителя. Теперь рассмеялся Куарт. «В этом случае мы остались бы без первого папы». «Это вы так думаете?» Старик мотнул головой. «Пап-то в нашем деле хоть пруд пруди. Чего не хватает, так это смелости». Он наклонился к телескопу, Труба медленно поднялась и чуть повернулась влево. «Когда наблюдаешь за небом», — заговорил отец Ферра, не отрываясь от окуляра, — «все медленно вращается и в конце концов занимает во Вселенной иное место. Вам известно, что наша маленькая Земля отстоит от Солнца всего на какие-то несчастные 150 миллионов километров, тогда как Плутон на 5900 миллионов». а что солнце — не более чем крохотное пятнышко по сравнению с поверхностью звезды средней величины, такой, как, например, Арктур. Не говоря уже о 36 миллионах квадратных километров Альдебарана. Или об Бетельгейзе, которая в 10 раз больше. Труба описала короткую дугу вправо, отец Ферро поднял голову и пальцем указал Куарту на одну из звезд. Смотрите, это Альтаир. При скорости 300 тысяч километров в секунду его блеск доходит до нас через 16 лет. Кто может гарантировать вам, что за это время он не взорвался, и что свет, который мы видим, это не свет уже несуществующей звезды? Иногда, когда я смотрю в сторону Рима, меня охватывает ощущение, что я смотрю на Альтаир. Вы уверены, что по возвращении найдете все таким же, каким оставили?